Известное дело, кто проврался, все едино что прокрался. Люди ведь помнят вранье, и в руну вперед не поверят. Для чего же то он так делает? Какой ради корысти? спросил Татьяна Андреевна. Что ж ему, сказал Марко Данилович, врат не цепом, молотить не тяжело. Из озорства, а не из корысти людей он обманывает. Любо видите, как другой, по его милости, в просак попадется. Говорю вам, Ветер в голове. Все бы ему над кем покуражиться. Нехорошо, покачавший головой, заметил Татьяна Андреевна. Хорошего немного, сударыня, сказал Марк Данилович, допивая третий стакан чаю. Ежели бы жил он по-хорошему, много бы лучше для него было. Без людей ему век не жить. А что толку, как люди тебе на грош не верят и всячески норовят от тебя подальше? То олела, то бледнела Наташа, разгорелись в нее ясные глазки, насупались соболиные брови. Вещее сердце, уму, разуму говорила, нет правды в речах рыбника злого. «С чего же это стало с ним, Марко Данилович?» — участливо спросила Татьяна Андреевна. «Когда же он сердечный, то он, сердешный, у добрых-то людей так изверился?» Рта!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 Нет, Марко Данилович, я уж лучше письма подожду.